Глава третья Мойра всю ночь не сомкнула глаз. «Не могу поверить, что он поставил на карту наш дом», — снова и снова бормотала она, ворочаясь в постели. Девушка вздрогнула, попытавшись представить жизнь вне замка. Да, она часто сетовала, что в Лэндеке нет современных удобств, а зимой сыро и холодно, Но она любила замок всей душой и не представляла, как можно жить где-то еще. Собственное горе девушки было глубоким, но больше она переживала за мать. «Бедная мама, как много легло на ее плечи!» — размышляла Мойра, а рассвет тем временем уже загорался за стенами замка. Поняв, что с наступлением утра нечего и пытаться уснуть, Мойра поднялась с постели и начала расчесывать свои длинные темные волосы. В коридоре послышался шум. Девушка накинула халат и медленно открыла дверь. «А, Мойра, доброе утро. Это был Юэн. Я не могла уснуть этой ночью, Юэн. Голова просто шла кругом. Да, я тоже. Прогуляемся по холмам перед завтраком. Я чувствую необходимость немного побыть вдали от замка. Дай мне 15 минут. Встретимся в саду». Юин кивнул, зевая. Он не побрился этим утром, и на его подбородке начала пробиваться легкая рыжая щетина. Через 15 минут Мойра была одета, а ее ноги были обуты в добротные ботинки. Вскоре брат с сестрой уже взбирались на холм позади замка. На цветах еще блестела роса. Ноги тонули в вереске. Шагая по берегу озера, оба на миг остановились, окинув взглядом то, что три столетия принадлежало Стредкерам. Ни Мойра, ни Юэн не могли поверить, что их владение этой землей скоро закончится, и какой-то неизвестный американский банк заберет все себе. Что можно сделать, Юэн? Мы должны что-то предпринять. Я не могу сидеть, сложа руки, и смотреть, как у нас забирают дом. Эту землю дала нам королева Шотландии Мария I. Вздохнул Юэн, и сама мысль, что ею завладеют чужестранцы, невыносима. Но отец как будто уверен что выхода нет. Он отдал Харвуду документы на поместье Юин. Если я хорошо знаю отца, Харвуду достались всего лишь копии. Папа — осмотрительный человек, а не глупец какой-нибудь. Он ни за что не отдал бы настоящие документы. Но я согласен, необходимо что-то предпринять. Причем отец с матерью не должны об этом догадаться. Они умрут от стыда, если узнают, что дети пытаются их выручить. Мойра согласно кивнула. Родители были очень гордыми людьми, и пока дети жили с ними, они ни в коем случае не приняли бы от них помощи. Мы могли бы найти работу. Это не спасет замок Мойра. А что, если мы распродадим землю ферму за фермой, пока не явились кредиторы? Это возможно. А если съездить к папиному юристу и поговорить с ним, что бы отец там ни подписал, это, возможно, не действует за пределами Америки. Хорошая мысль, Мойра. Да, мистеру Клуни в самом деле стоит нанести визит. Но было бы лучше, если бы нам удалось выкупить отцовские долги. Мойра в недоумении уставилась на брата. Но как мы это сделаем? У нас нет ни личного имущества, ни личных доходов. Мы можем заключить браки. И чем это нам поможет? Если мы оба обвенчаемся с богатыми супругами, их родители могут захотеть помочь нашим. Конечно, отец сам навлек на себя эту жестокую несправедливость, но она все равно остается несправедливостью, и есть много честных людей, готовых встать на защиту обманутого. Но разве не мистер Клуни должен этим заниматься? Мистер Клуни берет крону уже за то, чтобы только позволить войти в его кабинет. Откуда у нас деньги на судебные разбирательства? Майра ничего не ответила. Она думала о стерте Уэстоне. Если придется выйти замуж по расчету то она хотела бы себе такого мужа, как он. Но как узнать, достаточно ли у него денег, чтобы выручить их из беды? Мэра решила, что лучше выяснить это каким-нибудь окольным путем. Однако она понимала, что сейчас не время заводить подобные разговоры с Юином. Эти мысли нужно пока оставить при себе. Юин, я уверена, что маму понемногу распродают фамильное серебро, исчезли канделябры и блюда для устриц а еще не хватает пары тех огромных подсвечников. Вот и объяснение пиршеству и явствам, от которых ломился наш стол, когда гостил Харвуд. Эх, попадись он мне. Во мне кровь кипит от возмущения. По-моему, мама продала и свои жемчужные бусы. Не те, что дед подарил ей, когда я родился. Именно эти. «Что ж, плохо дело Мойра. Боюсь, у нас нет выбора. Богатый муж и богатая жена — наш единственный выход». «Но это все равно, что продать себя», — Возмущенно возразила Мойра. Ей были не по душе все эти разговоры о браке ради денег, потому что она хотела выйти замуж по любви и желательно за Стюарта Уэстона. «Либо так, либо мы скатимся до жизни на подачке от родственников», — сурово ответил Юин. «Или того хуже» доработного дома. Мойра не могла больше этого выносить. Она бросилась бежать по берегу Лох-Эрна, а затем вверх по крутому склону холма. Всхлипывая, она повалилась на скалистый выступ. «Я не выйду замуж за человека, которого не люблю», — плакала она со злостью, обдирая с камня мох. «Не выйду». Юэн следовал за сестрой, держась немного поодаль, но теперь подбежал к ней. «Не волнуйся, Мойра, не надо. Ты можешь встретить и полюбить человека, который к тому же окажется богат. Пойми, у нас нет другого выхода. Я тоже не горю желанием жениться из-за денег. Но либо так, либо нам придется смириться с последствиями». Мойра вытерла слезы и села на камни рядом с братом. Солнце стояло высоко над головой, и девушка поняла, что завтрак, наверное, давно закончился. «Ты прав, Юин, но как мы найдем этих людей? Ты уже познакомился и отверг всех незамужних девушек в округе. А в Эдинбурге из подходящих кандидатур остались только беззубые ведьмы и сопливые девчонки с деревянными лицами». Юин расхохотался. «Ты слишком привередливый, Юэн», — продолжала Мойра. «За последние несколько лет ты познакомился со многими прелестными юными леди, но счёл, что ни одна из них тебя недостойна». Ах, ну что же. Это было до того, как я оказался в жестокой нужде. Нет, сестра, мы должны обратить взоры выше Эдинбурга. Юин смолк, задумчиво посмотрел на сестру и продолжил. Куда? Глазго, Абердин, только не предлагай Ньюкасл. Лондон. Лондон! воскликнула поражённая Мойра. Мы не можем поехать в Лондон. У нас нет таких денег. И где мы остановимся? Думаю, наши дорогие друзья Каннингемы в долгу перед нами. Мы оказались в этом положении при их косвенном содействии. Нужно написать им и сообщить, что мы намерены воспользоваться их радушным приглашением, и приедем погостить. Они знают всех нужных людей. Богатых друзей у них хоть отбавляй. Мы легко найдем себе пару достойных супругов. Не знаю. Мне нужно все хорошо обдумать. «Ладно, но не мешкай, сестра, у нас очень мало времени». Юин помог Мойре встать, и они пошли к замку, держась за руки. Дома их ждал мрачный прием. «Юин, Мойра, где вы были?» Графиня бросилась им навстречу, едва они переступили порог. «Прогулялись немного, ничего больше». «Что случилось, мама?» — спросила Мойра, почувствовав смятение графини. «Ваш отец?» «Он лежит в постели» и отказывается вставать. Юин, я надеюсь, что ты сумеешь уговорить его не глупить». «Постараюсь, мама», — отозвался тот и стал подниматься по лестнице. «Вы пропустили завтрак», — тихо сказала графиня, когда Юэн исчез наверху. «Да, знаю. Мы с Юэном плохо спали этой ночью, и нам захотелось прогуляться. Прости, но мы, должно быть, потеряли счет времени. Который сейчас час». Половина одиннадцатого. «Кухарка подогреет тебе овсяную кашу, если хочешь». С тяжелым сердцем Мойра покинула холл и побрела на кухню. «А вот и вы, миледи!» Кухарка уже грела кастрюлю с овсянкой на железной плите. «А где ваш брат?» «У отца». «Да уж, страшное дело, когда такой человек не встает с постели», пробурчала женщина свирепо, перемешивая кашу. Мойра пожалела, что у нее нет друга, которому можно было бы довериться. На нее обрушилось столько тревог, и так хотелось по душам поговорить с верным товарищем, с кем-то вроде Стюарта, например. Но у нее не было друзей, были несколько знакомых в Эдинбурге, да и с ними Мойра не виделась уже больше года. Стреткеры всегда были сплочённой семьей, Но отец нарушил их единство, и теперь Мойре было как никогда одиноко. Все уговоры Юэна остались без ответа. Граф отказался покидать спальню. Прошла неделя, а он так и не вставал с постели. Юноша не находил себе места. Он уже решил, как будет спасать имение, и теперь ему не терпелось взяться за дело. Мойра, однако, наотрез отказывалась сообщать родителям о намеченной поездке. Она говорила, что нельзя оставлять отца, пока тот не поправится. «Но Мойра каждый упущенный день приближает нас к потере замка», — простонал молодой человек, теряя терпение. Юн, я понимаю, но я боюсь за папу. Потрясение, которое вызовет наш план, может убить его. Милая сестра, потрясение, которое вызовет потеря Лендока, убьет его гораздо вернее. Мойра долго и напряженно размышляла над словами брата и в конце концов признала, что он прав. Медлить больше нельзя. Скоро Рождество, и если они не захватят череду святочных балов, придется ждать до весны. А к этому времени Лендок может оказаться в руках кредиторов Харвуда? Итак, на следующий день Мойра и Юэн сказали матери о своем решении. Боже правый! воскликнула она. Зачем вы покидаете нас, когда мы больше всего в вас нуждаемся? Юин, Мойра, умоляю вас обоих, вы нужны мне здесь. Но, мама, неужели ты станешь препятствовать нашим попыткам спасти имение? Как это возможно? поинтересовалась графиня. «Этого я сказать не могу, мама. Но будь спокойна, мы едем не веселиться, а искать выход. Ты должна верить мне, это во благо семьи». Графиня опустилась на бархатный диван в гостиной. «Лондон», — произнесла она одними губами. «И где же вы остановитесь? Я не допущу, чтобы вас принимали из милости». «Мама, нам бы и в голову не пришло пятнать доброе имя семьи по вмешалась Мойра. «Мы поживем у Каннингемов. Я сейчас же пошлю им телеграмму. Помнишь, когда они гостили у нас в прошлом году, говорили, что мы обязательно должны навести ответный визит? Мы решили воспользоваться их любезным приглашением». Графиня какое-то время размышляла над словами Мойры. «Я скажу об этом отцу при первом удобном случае». Пожалуйста, предоставьте это мне. Когда же вы собираетесь ехать? Очень скоро, возможно, в ближайшие дни, ответил Юин. Мне нужно кое-что уладить в умении, а потом я съезжу в перт к одному другу, который, вероятно, сумеет помочь нашему путешествию на юг. Пожалуйста, пусть это будет стюарт, вспыхнула надежда в Море. Осторожно расспросив кухарку, она уже выведала, что мистер Уэстон живет в Перте. Та знала всех местных жителей от Стерлинга до Данди. Она успела поработать во многих богатых домах. «Что это за друг?» — спросила Мойра. «О, мы знакомы уже сто лет. Не переживай, мы не угодим в руки бандитам. И все таки я хочу быть уверенной в безопасности твоей сестры», — перебила его графиня. «Полагаю, мы знаем этого друга?» «Разумеется», — сказал Юин, уклоняясь от прямого ответа. «Позже...» Обходя угодья, Мойра и Юэн обсуждали свой план. «Так вот, нам нужно много денег», — объявил Юэн «Меня беспокоят не только кредиторы. Замку уже давно необходим ремонт». Мойра взглянула на башни и зубчатые стены. Лэндек построили в стиле, относящемся к гораздо более раннему времени. Неискушенному наблюдателю могло показаться, что постройка относится по меньшей мере к XIV столетию тогда как на самом деле ее создавали в шестнадцатом. «За этими стенами столько воспоминаний», — прошептала Мойра. «Если сюда приедет жить кто-то другой, все счастливые дни, которые мы провели здесь, как будто уйдут в небытие». «Нет, я храню свои воспоминания здесь», — отозвался Йоэн, похлопав себя по груди. «Но ты права. Каждый камень, каждое окно здесь может о чем-то рассказать, И то, что нам не придется здесь больше стоять, смотреть на лох Эрн, это же немыслимо. Юин, я так волнуюсь за отца. Человек в его возрасте не должен быть прикован к постели. Мама говорит, что он почти не ест, и я боюсь за его здоровье и рассудок. Он в здравом уме, — рассердился Юин. Нельзя называть отца сумасшедшим только потому, что он принял ошибочное решение. Думай, что говоришь. Мойре стало стыдно. Тем не менее, ее глубоко возмущало, что отец подверг семью огромной опасности, повинуясь, как ей казалось, собственной прихоти. Брат и сестра подходили к конюшне молчании, пока Мойра наконец не заговорила. Кроме того, я волнуюсь за маму, Юин. Если случится самое страшное, и нас выселят из замка, мы с тобой как-нибудь проживем. Мы сможем работать на других людей, но мама! Она никогда не работала и не захочет принимать милостыню от родственников, с какими бы добрыми намерениями они ее не предлагали. Как она будет жить?» Юэн погладил по голове своего жеребца. Лошадь издали услышала голос хозяина и высунула гнедую голову из двери конюшни. «Я буду скучать по тебе, старок», — ласково сказал он, поглаживая уши и гриву коня. но я скоро вернусь. «Обещаю». Юин, и лошади тоже. Мы и их потеряем, если Лэндок отнимут у нас за долги». Мойра подумала о своей бесстрашной гнедой кобылке Джесси. Отец подарил ей эту лошадь на 13-летие. С тех пор они с Джесси были неразлучны. Девушка знала, что не вынесет расставания с любимицей. «Тем больше у нас причин отправиться в Лондон и решить эту деликатную проблему», — проворчал Юин. Он любил своего старока ничуть не меньше, чем Мойра любила Джесси. Подходя к замку, брат и сестра с ужасом увидели перед парадной дверью черный экипаж. Мойра схватила Юина за рукав, почувствовав, что вот-вот лишится чувств. «Юин, ведь кредиторы не могли приехать так быстро!» Девушку бросила в жар. Ей сделалось дурно. Из коляски вышел мужчина, с ног до головы одетый в черное. Он нес в руках огромный фолиант и держался с видом человека, который прибыл по официальному делу. Пойдем, сестра, мы должны узнать, что этот человек принес к порогу Стреткеренов. Юэн расправил плечи и зашагал вперед. Лицо его было мрачным. Ах, только бы не кредиторы! молилась про себя Мойра, нехотя следуя за братом. Страх сдавил ей сердце и сделал ноги непослушными. К тому времени, пока девушка добралась до гостиной, она едва дышала. Графиня сидела, читая какой-то документ, а высокий человек черным стоял у камина. Юэн выглядел растерженным, и когда Мойра вошла, как раз припирался с незнакомцем. «Но это же возмутительно, говорил он. Как такое возможно? Мама Юэн, в чем дело? С дрожью в голосе спросила Мойра. Не переживай, милая. «Этот джентльмен приехал, чтобы официально попросить нас составить опись имения. Вот и все. Это не означает, что наш отъезд из замка неизбежен. А я говорю, что никого не касается, сколько у меня лошадей или пар обуви», — взорвался Юэн. «Дорогой, этот джентльмен не просит перечислять содержимое твоего гардероба», — спокойно ответила графиня. «Я вернусь через месяц, Миледи, чтобы проверить, составлена ли опись». После этого вы получите дальнейшие указания. «Не провожайте, я сам найду выход». Он защелкнул фолиант и коротко поклонился. Затем, круто повернувшись, кивнул Юину и Мойре и покинул гостиную. Все это было невыносимо, совершенно невыносимо для графини. Она разразилась слезами, комков в руке бланк описи. Юин бросился ее утешать. «Отец знает об этом?» Еще нет. Нельзя, чтобы слуги догадались, иначе они запаникуют и уйдут от нас». Графиня вытерла глаза кружевным платком и кивнула в знак согласия. «Ты мудро рассуждаешь, дорогой. Думаю, лучше всего сделать вид, будто к нам приезжал представитель мистера Клуни. Незачем усугублять это неприятное дело досужими домыслами». «Да, мама», — ответила Мойра. «Я поговорю с Рэнкином. «Нет, я позову его потом, когда немного успокоюсь. Сначала я должна сообщить новость вашему отцу». «Зачем тревожить его по таким пустякам, мама?» «Я беру это на себя». Юн поднялся во весь рост, и в его взгляде сверкала сталь. Графиня посмотрела на него с гордостью. «Такой замечательный сын». Мойра поспешила к матери и села рядом с ней. «Как сегодня отец, мама?» Без особых изменений, последовал ответ. Ест меньше котенка и отказывается вставать с постели. Что бы я ни говорила, мне не удается его приободрить. Я еще не осмелилась рассказать ему, что вы едете в Лондон. Мама, мы не можем иначе. Если есть шанс найти способ сохранить имение, мы обязаны его использовать. Да, знаю. Я понимаю, что вы поступаете самоотверженно. Вы ведь едете туда ни женихов и невесты искать. Ничего такого легкомысленного». Майра невольно залилась краской и склонила голову в надежде, что мать не заметит ее смущения. «И мы такие хорошие люди», — продолжала графиня. «Но только не рассказывайте им о наших трудностях. Не хочу, чтобы доброе имя нашей семьи перемалывали в жерновах лондонских сплетен. Я просто умру от стыда». «Конечно, я не скажу ни слова. Леди Каннингем ни к чему знать о наших проблемах. Не вижу, какое это может иметь к ней отношение». Графиня тяжело вздохнула и обвела взглядом гостиную. На стенах висели портреты стреткернов от первого графа до отца и ее мужа. Гравюру с лошадьми и сценами охоты, бронзовые статуэтки лис и орлов, сабли и щиты. Все это напоминало о славном прошлом стреткернов. «С жили у Лох-Эрна со времен Средневековья», — с тоской сказала графиня. «В то время бушевали войны. Кажется, теперь нам приходится вести такую же свирепую борьбу». На этот раз, однако, за дверью притаились не мародеры, а пресловутый волк. Мойра ушла, оставив мать наедине с ее мыслями. Поднимаясь к себе, она вдруг ощутила порыв холодного ветра и вздрогнула. Не предвестник ли это грядущую бед? Мойра принялась собирать вещи и раскладывать их в три чемодана, стоявшие посреди комнаты. На сердце у нее было очень тяжело. Вынимая из шкафа бальные платья, девушка осмотрела их свежим взглядом. Абрикосовый шифоновый наряд, который когда-то был самым любимым и удобным, теперь показался ей неэлегантным. Мойра носила его последние два светских сезона в Эдинбурге. Но сейчас вдруг испугалась, что в лондонском обществе он будет смотреться старомодно. «Это никуда не годится», — сказала она себе, глядя на слишком пышную юбку и оляповатые украшения на кокетке. «Я буду выглядеть, как простушка из деревни, а не изысканная юная леди благородного происхождения». В отчаянии Мэра швырнула платье на кровать. «Но что еще у нее есть? Белое льняное, годящееся только для летних прогулок». Бледно-лиловое шерстяное наводило на мысли о трауре. Еще светло-голубой наряд из Ставты, но его покрой подходил для более юной девушки. Как с таким гардеробом найти мужа? Тут в дверь постучали, и вошла графиня. Переступив порог, она увидела, как несчастная заплаканная Мойра одно за другим отбрасывает платье. «Милая, что случилось?» «Ах, мама!» Разве в этих нарядах я смогу высоко держать голову на лондонских приемах? Они такие немодные. Я просто не могу позорить Канингемов, являясь на балы в чем-нибудь из этого. Графиня с грустью на нее посмотрела: Но у нас не на что заказать тебе новое платье. Да и времени уже не осталось. Вы скоро уезжаете. Девушка поморщилась от этого мягкого укора. Верно. Уезжая в Лондон, они тратят деньги, которых и так мало. Юэн говорил, что продаст несколько породистых лошадей, чтобы оплатить путешествие. На такую роскошь, как новые платья, денег, конечно, не останется. «Дорогая, может быть, это отвлечет внимание от того факта, что твои наряды сшиты не по последнему слову парижской моды?» Графиня подала Мойре бледно-голубую коробку. Девушка открыла ее и увидела внутри бриллиантовое колье и серьги. Мама, я не могу их взять. Я даю их тебе лишь на время. Кроме того, если ты заберешь это в Лондон, у меня не будет соблазна их продать. Они очень ценные и принадлежали твоей бабушке. Надежно спрячь, а в Лондоне попросили Каннингем положить их в сейф. Мойра крепко обняла мать. В глазах у нее стояли слезы. Спасибо, мамочка, мне будет так тебе не хватать. «А мне тебя, милая?» «Да, через полчаса подойдут ужин. Я попрошу Рэнкина ударить в гонг». Графиня медленно вышла из комнаты, задержавшись, чтобы бросить на дочь еще один взгляд. «Она так молода и так беззащитна», — думала Маргарет. «Очень надеюсь, что леди Каннингем оградит ее от нежелательных поклонников. Мойра, быть может, и не ослепительная красавица» но ее обаяние и миловидность наверняка привлекут чрезмерное внимание. Ужин получился безрадостным. Граф попросил к себе в комнату суп и хлеб, отказавшись от мяса. Юин немного поел, а Мойра лишь поковыряла в тарелке рагу из кролика. «Нет аппетита?» — встревоженно спросила мать. «Да, мама», — ответила девушка, не смея признаться, что ей не нравится рагу. Мойре не терпелась отведать благородной кухне у Каннингемов. Едва успев об этом подумать, она тут же пристыдила себя за изменническое настроение. «Завтра рано утром я поеду в Пэрт, внезапно объявил Юин. «Собираюсь устроить наше путешествие на юг». «Ты навестишь мистера Уэстона?» — рискнула спросить Мойра, Ее сердце бешено забилось. «Ага. Передай, что я им интересовалась». Юэн посмотрел на сестру с удивлением. «А, верно. Ты видела его на охоте, когда здесь был Харвуд, да?» «Да, он помог мне, когда Джесси споткнулась на какой-то рытвине возле фермы Кэмпбелла». Запинаясь и краснее, проговорила Мойра. Это было неправда, но девушка решила, что лучше скрыть от брата свои истинные чувства. «Да уж, Стюарт Уэстон такой. Настоящий джентльмен», — заметил Юэн, а потом к облегчению Моэры, как будто потерял интерес к этой теме. «С твоего разрешения, мама, я, пожалуй, пойду спать». Графиня тяжело вздохнула и сложила салфетку. Сколько на нем ответственности. Несправедливо, что ему на плечи легла такая ноша. Она ему вполне по силам, мама. Разве ты не считаешь, что он показал себя достойным сыном и наследником, когда на нас обрушились все эти беды? Конечно, но нельзя его так нагружать. Юину почти 23, и он должен искать невесту, а не беспокоиться о будущем поместье». Мойра покраснела. «Если бы только мама знала, зачем они на самом деле едут в Лондон. Я тоже пожелаю тебе доброй ночи, мама». В тишине собственной комнаты Мойра стала готовиться ко сну. Расчесывая длинные темные волосы, она разглядывала свое отражение в зеркале. «Хватит ли моей миловидности, чтобы привлечь богатого мужа?» — думала девушка. — В Лондоне наверняка есть леди гораздо красивее меня. Кто знает, повезет ли мне найти себе пару. Мойра вздохнула и отложила серебряную щетку. На ней красовался герб Стрэткеронов, медведь и две скрещенные сабли. И девушка с любовью провела по нему рукой. «Я должна быть готова выйти замуж за человека, которого не люблю. Не ради его достоинств, но ради богатства». Мэра еще раз взглянула на себя в зеркало, и сердце ее сковал холодный страх. Глубоко в душе она знала, что брак без любви будет хуже смерти. Девушка не могла сдержать слез. Она без сил опустила голову на туалетный столик и горько разрыдалась. Ах, лучше бы мне и вовсе не родиться на свет, чем терпеть эти ужасные, ужасные времена. Что с нами всеми будет?